Глава восьмая Ват. не отрывая взгляда от бока начищаемой кастрюли, сказал Орбит, по обыкновению скрывая глаза и большую часть лица тенью от увешанного разноцветными нитками козырька бейсболки. «Нам надо ват. «А мы где?» — искренне удивился я, критично разглядывая желтоватую густую жижу в прозрачной емкости блендера. «Хм, не многовато ли бананов?» «Норм». Выпустив кастрюлю, и наземный сладкоежка выставил оба больших оттопыренных пальца, на миг показав заблестевшие глаза. «Жарь!» Пики тогда уж», — буркнул я. «Ладно, мы с тобой будем подопытными крысами в этом эксперименте, да?» «Да». «Ну окей», — рассмеялся я и, подняв крышку разгоревшейся вафельницы, влил в каждое из ее двух отделений по солидной порции жидкого теста. «Вафли будут типа бельгийские». «Типа?» Типа, подтвердил я. Тесто другое. Овсянка, бананы, яйца, чуток сливочного масла и немного бразильских и грецких орехов, что я надыбал в наших запасах. Короче, качок Бом точно оценит. Да и нашим с тобой тощим организмом непременно понравится. И я. А сахар? Ну нет, бананы и так сладость дадут. Сморщился я и кивнул на выставленные на стол банки с вареньями, на стакан крепкого черного чая перед орбом. Вон тебе еще источники сладости. А вон с краю варенье черничное. Хе-хе. Ты продолжай, продолжай, — поощрил я друга, поспешно подставляя тряпку под вытекшее с одной стороны тесто. Не рассчитал объем. — Это важно. Очень важно. На миг прервался, шумно втянув носом источаемый вафельницей запах. О. Вафли — это всегда хорошо, — заметил я. — Особенно в поезде. особенно с медом «И с крепким чаем», — добавил от дверей наш старый бессменный охранник. «Не помешал?» «Рады дорогому гостю», — улыбнулся я, мельком глянув на едва заметно кивнувшего и спокойного какуда Форбита. «Ну да, уж от кого-кого, а от Палыча нам особо скрывать нечего». Усевшись рядом с Орбитом, Палыч дождался, когда я поставлю перед ним любимую отцом крепчайшую чайную бурду, что практически мгновенно окрашивала зубы в бурый цвет. после чего демонстративно принюхался, заставляя меня продолжить угощение. «Угостим», — успокоил я его. «Но вафли не очень сладкие». «И хорошо. Лишь бы их много было». «Будет много», — заверил я всех сразу, включая отсутствующих по причине пребывания в виртуале. «Целая гора. Нам сколько еще звенеть колесами?» «Чуток осталось. Несколько часов назад перецепили вагоны к другому составу, «Подзаправились водой, слили все отходы, запаслись продуктами». «Я таки понял», — улыбнулся я, вспоминая, как выполз из кокона, покачиваясь, вышел из купе и озадаченно уставился на заваленный фруктами кухонный стол. «Спасибо». «Ты платишь, мы трудимся», — махнул рукой Палыч. «Отец тебе привет передавал. Он тоже вроде как к нам в гости собирается». «В глушь северную?» — не поверил я. «Кому глуша, кому инспекционная поездка по засекреченным объектам», рассмеялся Палыч. «Родина наша необъятна, она прятана в ней столько всего». «Ну да это суровая флотско-армейская лирика. Вы о своем продолжайте. И вафли у тебя вроде как уже готовы». «Точно», спохватился я, открывая крышку и с радостью глядя на румяную рифленую выпечку. «Ну, выглядит и пахнет неплохо, угощайтесь». пухлые вафли тут же воткнулись вилки, по румяному тесту тягуче растекся янтарный мед, блестящие лезвие ножей отхватили по солидному куску и вскоре оба едока, прикрыв глаза, усердно жевали, явно прислушиваясь к своим ощущениям. Первым поднял одобрительно вилку Орбит, но я не поддался, ибо знал, что этому тощему призраку вообще похоже пофигу на то, что он ест, была бы в продуктах хоть какая-то сладость и калорийность. А вот когда с одновременным кивком вилку приподнял глава охраны, Я облегченно выдохнул и вылил в формы следующую порцию. Следом принялся подготавливать ингредиенты для еще одного теста, вспоминая на ходу, что у нас есть из подходящих продуктов, и чувствуя себя настоящим алхимиком. Беседа затянулась. И беседа наша была посвящена сугубо мирным нейтральным темам вроде пасмурного осеннего пейзажа за окном, прилипшим к окнам нашего вагона ярким листьям с четкими черными прожилками, Сидящий у окна и поедающий пятую вафлю Орб, медленно вел пальцем по паутине умерших растительных вен, что-то беззвучно бормоча и кивая. Сделай так любой из моих прочих знакомых, я бы уже в втихаря набирал номер скорой помощи. А тут отнесся вполне спокойно, зная, что для него это норма. Насидевшийся с нами главный охранник отставил пустой стакан и широко зевнув попрощался, не забыв прихватить с собой целый поднос уже испеченных вафель для парней по соседству. Запах-то, мол, разнесся уже далеко, и парни просто не поймут, если сладкий праздник жизни пройдет мимо, так их и не коснувшись. Тот, кто не ест подобные вафли хотя бы раз в месяц, считай, не живет. Я не стал спрашивать, идет ли в счет виртуальная сдоба, уже догадываясь об ответе. Когда плотно прикрылась тамбурная дверь, вставший орб деловито стащил майку, явив моему взору выпирающие ребра. Уйдя в угол бома, он подпрыгнул и повис на турнике, где и заболтался, как мокрая тряпка, сились выполнить хотя бы одно подтягивание. Я смотрел на этого дистрофика с превосходством. Уж хотя бы пару раз я точно подтянусь. Интересно, не точно ли так же на меня смотрит бомб, когда я потея и кряхтя подтягиваюсь? Ведь этот чертов атлет в легкую подтягивается 10 раз на одной руке. Любой. Доведя процесс массового изготовления вафель до автоматизма и жалея только об отсутствии второй вафельницы, Я не спешил, позволив Форбу собраться с мыслями, и, что самое главное, решиться на разговор, а он явно все не мог никак перейти к делу. Пришлось подождать еще минут десять, прежде чем он, наконец, обронил первую глухую фразу «На тропе я нашел то, что искал». Эта четкая, внятная фраза без его привычного жевания и растягивания несчастных слов даже чуток испугала меня. Настолько необычно большим количеством эмоций она была наполнена для орбита. Но чего я точно не ожидал, так это того, что следующая фраза будет еще круче и при этом прозвучит хрипло, мрачно, как-то даже обреченно. А я искал очень долго. Долго. И снова я промолчал. И даже врубил на полминуты блендер, давая не только перемолоться овсянки и бананом, но и чуть времени явно с трудом ведущему беседу Орбу. Это насколько же важная для него тема? И почему его лицо настолько грустное? Печальное? «Преисполнено горечи?» Последнюю фразу я вычитал в одной из старых пожелтелых книг в своей «Северной Одиссее. Смешно, но я сейчас возвращался в те же примерно края, но на этот раз добровольно. «Осталось пройти еще пару лик, и я там, в аду». Но. Это было лучшее, на что я оказался способен в данный момент, глядя, как сползший из турника друг, крайне задумчиво смотрит на лежащую на полу Гирю. Бросив разглядывать насмешливо ожидающую жалкой попытки стальную тяжесть. Орб повернулся ко мне и озвучил главное. Одному мне не справиться. Я с тобой, без малейшей паузы произнес я. «Риск велик! Очень велик! Особенно для главы клана!» «И в чем риск?» «Репутация». «Перед светлыми?» «Да». «И как я ее могу опорочить?» «Воровство, грабеж, может и убийство». «Все интереснее и интереснее», — засмеялся я. «Зачем грабить и убивать орб? Что-то редкое? Тогда проще купить и не пачкать репутацию». «Нет, не редкое. Уникальное». «Это хуже», — признал я. Хм. «И что это?» «Последняя часть механизма древних». «И этот механизм?» «Поможет нам уйти в глубинный слой Вальдиры. Что-то вроде тропы безумного одиночки». «Ты когда-нибудь расскажешь, как там было? На тропе? Ведь было классно?» «О, да». «Черт, хотел бы я там быть. Может, однажды появятся безумные истории орбита, а я их и прочту, сидя у пылающего камина? Ладно, я сказал, я с тобой. Но ты так и не ответил, кого грабить». «Наместника Седри!» «Вот черт!» — рявкнул я и выдрал из вафельницы чуть почерневшие вафли. «А черт опять!» «Заветное хранилище Седри!» «Это опасно!» — вздохнул я. «Важный сановник, наместник, приближенный к королевскому двору!» «Союзник тьмы, лорд тьмы, приспешник демонов и убийца родичей!» продолжил Орбит. «Он очень опасен...» «Погоди, кто лорд тьмы и приспешник демонов? Седри?» «Да...» «Вафли Арельсу, вот это, блин, поворот!» «Будет у меня к тебе много вопросов, дружище!» «Но ты на главный ответь, а зачем нам идти твоей тропой, если мы уже оказались у Аньгоры?» «Ты же понимаешь, что так и так кто-то да вскроет Прямо сейчас ищут запчасти для телепорта, что свяжет королевство живых и мертвых. Подземное царство станет доступным для игроков. А ты сам фанатик и хорошо понимаешь, очень скоро Тантериал вскроют. Так что я не вижу причины, по которой нам надо идти твоей особой тропой, только если ты не хочешь оказаться в божественном аду самым первым и при этом сделать все тайно. Это причина. Нет. И да... Главное — активировать механизм древних в тот миг, когда вскроют первые врата Тантериала. «А это случится вот-вот», — наполнив грудью воздух, Орб все же приподнял двухпудовую гирю и натужно повторил «вот-вот». «И этим вскрывателем, скорее всего, будет мой отец». «С этим даже не спорю». Кивнул я и опять врубил Блендер, давая хрипящему от усилия Орбиту временно безнадежную попытку выжать гирю одной рукой над головой, а себе попытку чуть лучше все обдумать. Когда мы трое закончили, я и Блендер успешно, а Орб, потерпев фиаско, я попросил... «Расскажи мне все сначала и до конца, ладно?» «Ты говорил это лично, вот его касаться не будем. Сам не люблю, когда в душу лезут. Ты мне расскажи в деталях о путешествии. Сколько нас будет?» Удастся ли собрать пати? Кого ты хочешь видеть в нем? Как мы будем грабить наместника Седри, да так, чтобы не вляпаться, а заодно расскажи, почему нам надо начинать наш вояж в ад в тот момент, когда твой отец сокрушит первые врата Тантариала. Хорошо. Поедающий вафли эльф заговорил. И ведь не прекращал жевать, обильно поливая выпечку то вареньем, то медом, не в силах утолить какой-то волчий возбужденный голод. Слушая с предельным вниманием, я продолжал свое дело дорожного кондитера, понимая, что скоро явятся новые едаки, а может и старые вернутся за добавкой. Не забывал я и себя, параллельно поджарив немного курятина, добавив грибов, а затем залив все сметаной. Когда я, ненадолго прервавшись, уселся за стол рядом с раскаленной вафельницей и вонзил вилку в первый кусок мяса, в моей голове уже кое-что сложилось. На этот раз Орбит не мудрил, не говорил загадками. Он рассказывал сжато, охотно отвечал на уточняющие вопросы, пояснял, добавлял нужные детали. Почему требовалась предельная тайность, тут пояснения были не нужны. Жители мира Вальдира охочи до чужих тайн, как, впрочем, и в мире реальном. Чем тихушней мы все проделаем, тем больше шансов на успех. Ведь если недоброжелатели не получат шанс поучаствовать, они обязательно постараются вставить побольше палок в чужие колеса. Ладно. Почему так спешно? Потому что вот-вот наступит идеальное время для подобной авантюры. Королевство мертвых не покорено, но туда все же пробились игроки, добравшись до самой Аньгоры. Одновременно с ними и благодаря дурному Росгарду там появились еще две весомые фигуры — отец Орбита и вернувшийся домой бог смерти Аньрул. У врат Тантериала началась серьезнейшая движуха, что либо перейдет в не слишком затяжные деловые переговоры, либо закончатся серьезной дракой, и те, кто выйдут из этой драки победителями, опять-таки полезут в божественный ад. Что это дает нам? А то, что как только будут вскрыты первые врата Тантариала, они же именуемые темным преддверием, в тот же миг по всему божественному аду разнесется об этом событии оглушающая весть. Что последует затем? Ответить на этот вопрос просто. Все бесноватые заключенные этой мрачной темницы рванут к выходу, одолеваемые пусть самыми разными, но все равно кровожадными чувствами. Кто-то из обезумевших твари-богов будет рваться просто к свободе, любой ценой сметая все и вся на своем пути. Кто-то будет изнывать от голода. Третьи просто хотят убивать, убивать и еще раз убивать. Мозгов у лишенных одной из ипостасей богов осталось немного, но опять же у всех чуть по-разному с этим дело обстоит. А у многих сохранился весь спектр присущих им черт характера. коварство жажда жертвоприношений жадность ярость а кто-то из богов вполне может почувствовать что за оставшимися еще не открытыми вратами находятся те кто в свое время не зверках и отправил в тантариал тут мне сразу на ум пришел деграций и я невольно передернул плечами мы уже встречались с этим твори в темных катакомбах кароума До сих пор перед глазами иногда ползут строчки того ультиматума, что выдвинули мне краберы, требующие возвращения своего обезумевшего покровителя. И благодаря орбиту мы отыскали тогда спятившего бога, приманив на его любимое лакомство — мясо лазурного кита. После чего было немало шума. Деграций стопроцентно запомнил нас и возненавидел. Но сильнее всего он ненавидит клан неспящих, тех, кто не зверг его, отобрал его артефактную ипостась, вырвал всевидящее под водой око. И если заключенный в аду деграции почует присутствие у входа в Тантериал хоть кого-то из клана не спящих, он точно будет в первых рядах тех, кто толпится у еще закрытых дверей в предвкушении грядущей резни. А боги почуют. По словам Орбита в прошлой своей инкарнации великого библиотекаря, темные преддверия, первые врата Тантериала, крайне важны. Именно они блокируют продвинутые божественные способности богов вроде умения видеть и слышать сквозь камень и землю, обонять любой запах сквозь преграды. Не стоит забывать, что в том аду заключены не обычные узники, а настоящие боги, наделенные невероятными возможностями. Так что боги обязательно учуют чужаков и ринутся на этот запах. Что это нам дает? Нам это даст свободную от смертельно опасных врагов лазейку, существенно повысить наши шансы. По временно опустевшим областям Ада мы проскользнем к нашей цели, особому адскому тупичку, именуемому Аняль Сунгр, что примерно переводится как «шкатулка мертвой жизни». Нам именно туда. А зачем нам в столь стрёмно называющееся место? Вот тут ответа я не получил. Ну как не получил? Орбит ответил, сказав, что это нечто предельно личное, крайне важное, и что он жизнь положит на то, чтобы достичь этого места. Причем речь идет о жизни не виртуальной, а реальной. Тут я поспешно попытался горячечный пыл парнишки чуть остудить, впихнув в него еще одну вафлю и мимоходом проверив ладонью лоб, нет ли жара у придурка. Жар наличествовал, но так, вызванный больше едой и разговором. Но я все же сурово порычал, четко дав понять, что никто из нас реальными жизнями жертвовать не станет. И вообще это невероятно тупо, жертвовать подобным из-за онлайн-игры. Проживав, в вафлю Орбит вкратчиво поинтересовался, отчего мы тогда сидим в вагоне, направляющемся к северу. Шах и мат. Сказать бы, что все из-за больших реальных денег, но вряд ли злобный дракон Жизнеслав хочет убить нас по этой причине. Дракона ведет ярость. Помолчав, я кивнул, признавая правоту друга. и жестом предложил излагать дальше. Тоже помолчав, Орб снова заговорил. К самому Тантариалу ведет несколько дорог, мы уже использовали две из них. Путешествие подводным путем, а затем мрачными катакомбами сквозь магические пуповины телепорта и тропой безумного одиночки. Есть еще минимум одна дорога, но где ее начало узнать не удалось, и насколько Орбит понял из найденных им редких книг, о той третьей тропке вообще мало что известно. потому как сведения об этом нарочно не записывались. Известно, что вход на третью дорогу к Тантриалу находится где-то в подземных глубинах и охраняется хищными подводными тварями. Известно, что третья тропа проходима как для хилотов, так и для сухопутников. А еще ведомо следующее. Третья тропа не самостоятельна. Она тоже рано или поздно упирается в тропу безумного одиночки. Но на это нам уже плевать. Мы успешно добрались до горы и Тантериала. Что важно, и в сам Тантериал ведет как минимум несколько дорог. Одна из них самая очевидная, сквозь череду врат. Это путь для войска, где каждый шаг будет отмечен битвами. И какими битвами? Не каждый день удается сразиться с бессмертными богами, что уже не свергнуты, и дальше ада все равно никуда не денутся. А стало быть, они могут биться вечно. Еще одну тропку знает команда Люцериуса Великолепного. В этом орбит уверен абсолютно. И эту тропку им пробил механизм древних, заодно поразив жизни и наградив его эффектом отсроченной смерти. И третью тропу знает орбит. Ей мы и пойдем, если ему в свою очередь удастся собрать свой механизм древних и запустить его. Запчасти этого механизма он собирал очень долго, всеми своими игровыми ипостасями. Все эти части он спрятал в своем особом тайнике, откуда осталось их забрать, после чего грабануть наместника Седри ради завладения последним кусочком механизма, и можно отправляться в начало их тропинки. Проследовав этой дорожкой, мы окажемся в глубинах Тантриала, проникнув туда, можно сказать, через аппендикс, а не через главный вход. Дальше, если мы будем сообразительны, хитры и осторожны, мы сможем пробраться до шкатулки мертвой жизни и тем самым достигнем своей конечной цели. Дальше хоть потоп. Хм. А в чем подвох? А вот подвохов хватает. Для начала тропой могут последовать исключительные игроки. Чужаки Мира Вальдиры. На тропу нам не удастся перенести с собой почти ничего, что следует из смутных источников скудной информации. Смутные источники скудной информации. Блин. Что еще? Мы не сможем перенести с собой питомцев или грузовых зверей. Вообще никого. Плохо. Что дальше? Пойти смогут лишь пятеро. Точно неизвестно, но вроде как желательно, чтобы их уровни были хотя бы примерно приближены друг к дружке. И это важно. Нам предстоит продираться с боем сквозь обитающих там тварей. И уровни этих тварей будут зависеть от наших уровней. Пятеро игроков на пути в ад. Что еще? Помимо нас двоих, Орб хочет видеть в рядах будущей пати Бома, Храбра и Дока. Почему именно их?» В ответ последовало обычное его неопределенное пожимание плечами. «Ладно, есть, значит, причины для такого выбора. Жадюга-танки-шак, алхимик-травник-взрывник, лекарь-любитель экзотической клубнички, эльф-гений, говорящий с духами, и я, странный волшебник, только вставший на новый путь». Как ни пытайся, все равно не могу уловить причину. Честно говоря, выбери Орбит Черную Баронессу было бы логичней. Она крутой профи, прекрасный воин, умелый лидер и вообще мне до нее пока далеко. Но эльф выбрал нас и возражать я не стану. Это его путешествие. Орб не раз и не два отправлялся со мной на моих условиях, так что меньшее, что я могу, так это просто сделать то же самое. Что еще? Да в принципе больше ничего. Смерть на тропе, возврат Вальгору на случайную плиту возрождения без шанса вернуться. Однако есть и хорошее, хотя лично Орба это не особенно интересует. Что именно? Награды. Особые награды за попадание на эту тайную тропу, плюс какой-то совсем уж особый бонус на выбор за успешное прохождение этого испытания. Вполне вероятно, что Вальдира наградит уникальными достижениями или даже умениями. Бом точно пойдет. Расмеялся я и, чуть подумав, добавил «Да и остальные? Что еще?» А все. Больше информации о тропинке не нашлось, хотя Орп искал очень прилежно. Но кое-что он все же может добавить, и это кое-что самая главная проблема. Дело в том, что как раз туда, в шкатулку мертвой жизни, направляются еще несколько приключенцев. Отец орбита, его путь лежит туда же. И только демоны знают, каким путем он двинется к желаемой цели. Снося богов на главном пути? Или же он тоже уже нашел одну из окольных дорожек? И тогда нам надо поторопиться, чтобы оказаться на дороге испытания первыми. Тропа хитрая, ее можно использовать раз в четыреста дней. Почему? А кто его знает? Может, награды за ее прохождение действительно велики, и администрация не желает, чтобы каждый день игроки получали их? Команда Люца. Их путь лежит туда же. Почему? Потому что там рано или поздно окажется душа убитого и низвергнутого Жизнеслава. А дракон умирает. Он наверняка еще жив, но сбросить с себя эффект отсроченной смерти? Тут трудно гадать, и в любом случае команда Люца сделает все возможное и невозможное, чтобы прикончить Жизнеслава. Они прямо сейчас движутся по огненным следам подыхающего дракона, мечтая вырвать его злобное сердце. И когда это случится... Драконья душа улетит в шкатулку. Шкатулка мертвой жизни хранит в себе особые бессмертные души. И путь туда обычным незвергнутым богам заказан. Нам это только на руку. Как только окажемся внутри шкатулки, нас уже никто не сможет достать, даже вечная стража Тантериала. Прекрасно, вздохнул я, отставляя опустевшую тарелку и вставая. Ну, мой ответ ты знаешь. С остальными поговорим сегодня же. Так что вопрос у меня один — когда выступаем? Нам еще надо успеть уладить клановые дела, показаться хотя бы разок вань горе, и на этот раз, вот честное слово, хочется исчезнуть из чужого поля зрения по-настоящему внезапно, а не как всегда, когда полмира в курсе нашей затеи. Чем быстрее, тем лучше. Надо ждать на тропе. Открытие преддверия? Да. Да, кивнул я. «Да. Нам действительно лучше успеть пройти тропой и затаиться где-нибудь у ее финала в ожидании самого главного события — открытия первых врат, что послужит для нас выстрелом стартового пистолета. «Орб, ты же понимаешь, что если Анирул войдет в Тантериал...» «Он пожрет всех!» — сжав кулаки, выдохнул Орбит. «Всех! Да единого! Мы должны успеть!» Мы должны, Рос. Мы успеем, ничуть не чувствуя в себе этой уверенности, сказал я. Мы успеем. Мы успеем, повторил Орб. Я начну списываться с выбранными, тряхнул я головой. Соберем общую конференцию в отдельном чате Вальдира Мессенджера. Быстро все обсудим сначала здесь, затем в виртуале. Выстроим план действий, начиная с визита Ваньгору и кончая тропой. Но Орб... «Как мы грабанем поместье Седри?» «Нужен взломщик!» Широко-широко улыбнулся Орбит и потер ладони. «Умелый, хитрый вор-взломщик!» «И у тебя есть такой знакомый, чтобы не клановый и надежный?» «О, да! Серый, хитрый, умеющий прошмыгнуть где угодно!» — Да, у меня есть взломщик. — Хм, то есть план по ограблению поместья Седри снова опять на тебе? — Да. — Ну ладно, — улыбнулся я и двинулся к купе, где что-то зашумело. — Наши прибыли. Иди повеси позорно на турнике еще минут пять, пока его не занял настоящий атлет. — Повешу, согласился эльф, с некоторой грустью глядя на свой невеликий, скажем так, бицепс. И вообще в драной бейсболке и старой майке Орбит выглядел скорее алкашом, чем гением. И посему я почти не удивился, когда он вдруг ляпнул мне в спину. — Бухнем немножко. Едва не споткнувшись, я покрутил головой и, прикинув количество нами съеденного, согласился. — Бухнем немножко. — По бокалу вина, а? — Да, и к черту спорт! — Ну нет, — рявкнул вылезший из своего закутка бомб едва не задавив свободное пространство коридора своей внушительной массой. «Давай на турник, глистоногий! Все гораздо вино пить и...» Принюхавшись и приглядевшись, великан добавил «И вафли трескать! А мне...» «Целая гора!» — махнул я рукой. «Как там?» «Суматоха! Ты фильм «Хороший, плохой и злой» смотрел?» «Само собой, кто нет». «Вот в Аньгоре сейчас примерно так». Я, как ты и сказал, всем нашим велел быть простыми экскурсантами. Ходить, разглядывать, держаться группами, ни в чьи дела не влезать. Герой в стороне от этой грязи, кивнул я и поморщился. Нафиг, там сейчас опять начнется безумная дележка. Долго им там не быть, просипел опять повисший на турнике Орб. Хе -хе -хе -хе -хе. Это как? Живым не место в крае мертвых, Сорок восемь часов. А потом? Принудительная телепортация. И надолго? Раз в четыре месяца. На двое суток с момента входа в долину посмертных цветов. Живым не место в крае мертвых. а мертвым места нет среди живых. Таков закон, таков порядок. А Рул, правитель Ангора сможет продлить абонемент? Не знаю. А черная баронесса в курсе ограничения на двое суток? Нет, оно неявное. явное. Оповещение за шесть часов до срока. Ехидно просипел орбит, и я, со вздохом убрав руку с дверной скобы, поплелся к ноутбуку. «Блин, блин!» «А чего вы вообще так рано вышли?» — Поинтересовался Бом, успевший за это время смешать себе чайный коктейль и схватиться за вафлю в то время, как его глаза уже прикипели к самой большой нашей гире. «Усталость? затухание, Желание покушать вафель втихую? Что-то важное?» Мы обсуждали будущий скорый поход, что обещает у ему проблем, возможную шикарную наживу, путь туда, где еще вообще никто не бывал, опаснейшие будни, а в качестве изюминки захватывающий финал пути в тантариале Причем окажемся там, минуя все врата. На одном дыхании выпалил я и чуть переведя дух добавил: и отправиться в этот путь пять отважнейших, надежнейших героев. Я, Орбит, я, Розгард, я. «Храбр!» «Я!» «Док!» «Эй-эй, места кончаются!» И Бом. ху Аж присел от облегчения Бом и, плюхнувшись на стул, попросил «Побольше вкусных деталей! Куда идем? Сколько дадут? Что можно спереть и зачем нам в ад?» «Тогда вам туда!» С легким полупоклоном указал я на турник. «Всем заведует говорящий с духами. Он и выбрал тех, кто пойдет с ним. Так что гордись!» «Ага, горжусь. Эй, тощий, а ну, колись насчет пути в ад!» Громила утопал пытать тощего дистрофика, а я, усевшись перед ноутом, торопливо напечатал сообщение о главе неспящих. «Есть лимит на пребывание в Аньгоре и долине посмертных цветов. Таймер начинает отсчет с момента появления там. Срок — сорок восемь часов. Таймер неявный. Оповещение придет за шесть часов до принудительной телепортации». «В следующий раз попасть в Аньгору можно будет только через четыре месяца и опять только на двое суток». Такое же сообщение я отправил гноме Фене, горной Фениксе, что продолжала радовать своей расторопностью и деловитостью, попросив разослать эту информацию всем сокланам без исключения. Получив короткий утвердительный ответ, уже встал, когда мессенджер гневно тренькнул посланием от черной баронессы. «Инфа Источник! Проклятье!» «Инфа Источник тайный, внутриклановый. Пни орбита, пни его. Хорошего вам дня. Стой, ты когда появишься? Обстановка накаленная. Где-то через час. Аньрул в городе. Еще не проявился, но вот-вот. Мне не помешает надежный союзник, имеющий влияние на бога смерти. Я в долгу не останусь. Речь будет о Тантариале. Черная баронесса тебя не разорвет? Вот честно. Телепорт к затерянному материку и там же строящийся город, телепорт в королевство Аньгору, а ты их еще смотришь в сторону Тантериала? лопнешь от натуги. Вот закончу все дела и отдохну. Так что замолвишь за в пару слов перед Аньрулом. Хорошо. Спасибо. И еще чувствуется какая-то третья могущественная страна в Аньгоре. Прямо как призрак, что сводит разговорами и действиями многих жителей с ума. Троих так вообще, считаясь с пристрастием допросили и запугали. Уже умершие души. Двоих моих техушников убили, причем непонятно как. Они сунулись к сумрачной тени под козырьком башенной крыши и... смерть. Ты не в курсе, кто этот монстр, бродящий по горе и выпытывающий информацию? Твой отец. Мессенджер затих надолго. Я, вставая, перевел взгляд на сонную, на радостно улыбающуюся и плывущую на запах вафель Киру. Опуская крышку ноута, я еще успел увидеть начало тренькнувшего нового сообщения от баронессы. Господи, Росгард, вот чтоб ты... Кому сладкой издобы Широко улыбнулся я беде. И чаю. С радостью, госпожа, раскланялся я и вернулся на кухню. И яичницу. Все непременно. В дверь тамбура сунулся один из парней охранников со смущенной улыбкой на лице и пустой тарелкой в руках. командира, а можно нам еще?» «И побольше?» «Ну, конечно, можно», — ответил я улыбкой и схватился за усталый блендер. «Сейчас все будет». В Вальдиру я вернулся предельно умиротворенным. Был настолько спокойным, будто на самом деле вдруг помер и лишился всех житейских забот и тревог, получив взамен умиротворение. Я был настолько спокоен, что даже не вздрогнул, когда высоко надо мной с долгим воплем пролетел окутанный желтым вонючим дымом игрок клана Неспящих. Но я все же лениво обернулся и проследил за его удивительным полетом. Пролетев еще метров двести и вроде бы пойдя по крутой дуге на аварийную посадку на благородное чело, игрок вдруг взмыл вверх и со стремительностью стартовавшей ракеты рванул к облакам. Вот так и подтверждаются гипотезы древних. покачал я головой, увидев, как в и неведомой силы игрок исчез в тучах. Как там в сказках? Небо твердое, а звезды приколочены к нему серебряными гвоздиками. Удара о небесную твердь я не услышал, но увидел, как из чуть разошедшихся на миг туч выскользнул и мягко начал опускаться к долине серебристый изгусток посмертного тумана. Как символично, и как при этом все шиворот на выворот. Местные после смерти оставляют все бренное там наверху, а сюда отправляются их души. А у игроков получается наоборот. Душу вышвыривает наверх, а вещички остаются тут-то. Никто! Никто не властен здесь, кроме меня! Ибо я — бог! Яростный рев накрыл весь город дробным эхом, а, судя по частому звону, внутри города повылетало немало оконных стекол. Беззвучно наклонился и упал, а затем, наконец, уже со звуком загромыхал вниз по черепице одной из стенных башен медный флюгер в виде солнца. Покачав головой, я ступил в густую тень арки входа, а спустя пятнадцать шагов, миновав короткий темный тоннель, оказался в Аньгоре. Добро пожаловать в город Аньгора. Аньгора древний город, построенный одновременно с великим градом Альгорой Аньгора рождена из зеркальной зыбкой тени. отбрасываемой Альгорой. Название города следует произносить как «Ань-гора», что в переводе с давно уже забытого языка великих означает «праздник смерти». Этот древний город – место мирного бесконечного посмертия для множества душ, оказавшихся настолько яркими, что их свет сумел преодолеть сумрак вечного забвения – Яркий, изримый лишь почившим душам света Чангоры призвал их сюда, даровав им новый дом. «Странник, помни, ты в столице королевства мертвых. Ты среди тех, кто потерял все, чтобы обрести нечто большее». Прочитав еще несколько строчек, Я закрыл сообщение и неспешно двинулся по широкой улице, что действительно выглядело крайне знакомо. Я будто снова очутился в Альгоре и, нагруженный трофеями, гордо шагал к одной из торговых лавок, где сбуду весь товар. Раньше все было именно так. До того, как меня уволили с работы в реальном мире, и я, поддавшись уговорам одного хитрого банкира, пошел на перерождение персонажа, став Росгардом, еще одним чужеземцем с удивительно сложившейся игровой судьбой. «Росгард!» Вынырнувшая из переулка огромная фигура взревела во всю глотку, тряхнула косматой головой, показала в усмешке белоснежные зубы, больше похожие на звериные клыки. «Ты жив! И ты здесь!» Всю мою безмятежность и безразличность, как ведром холодной воды, смыло. Мигом вспомнив темные полузатопленные подземные коридоры, я едва не попятился, с трудом удержавшись на месте и выдав ответную кривоватую усмешку. «Грим, рад тебя снова видеть!» «Как и я! Ты убил меня, Росгард!» Еще громче взревел великан, привлекая к нам всеобщее внимание, но какое-то ленивое внимание. «Ты убил меня, а мою голову оттащил в гильдию магов Альгоры! Вот что ты сделал!» эм... «Посмотрите, посмотрите на этого парня! Он убил меня! Убил жестоко!» Я отрубил мне голову. А, черт! Росгард настоящий зверь! Беспощадный и жестокий! Истинный берсерк, одним ударом сносящий головы с плеч!» Зевак стало больше, а грим все не унимался, тыча в меня пальцем, чтобы всем было ясно, кого он имеет в виду, и медленно подступая все ближе. «Как он и его воины били меня! Ох, вспомнить страшно!» Магия, кинжалы, призраки, посохи, мечи и топоры. Я опознал все на собственной шкуре. Ух. Ты истинный воин, Росгард. Ты убил меня. Да. Уже чуть успокоившись и вспомнив, что я многоопытный глава клана, признал я. Все так. А что сделал ты? Подарил мне легендарный наручи и тут же устроил на меня охоту. Верно. Радостно рассмеялся Грим, подходя ближе и с размаху хлопая меня по плечу. «Славные были времена! Ох, и повеселились мы с тобой, да?» «Ну да», — хмыкнул я. «Повеселились». Все это время я пристально оглядывал нависшую надо мной фигуру. Мрачная аура исчезла. Одежда стала простой и чистой. Белая рубашка с синей красивой вышивкой у ворота и обшлагов рукавов серые просторные штаны, заправленные в короткие синие сапоги. Борода стала короче, волосы остались косматыми, но при этом на некоторых прядях повисли красные и синие бусины. Но самое большое изменение произошло в его глазах. Они посветлели, из них исчезли кроваво-красные грозные искры ярости и кровожадности. Грим стал цивилизованным и спокойным. Даже спрашивать не надо, все ясно и так. Душа погибшего оборотня обрела долгожданный покой. Он больше не грим безумный и не грим безутешный. Он снова стал знаменитым героем гримом серебряным молотом. Кашлянув, я мягко спросил, «А твоя, ну...» «Мирта?» «Да, знаменитая воительница Мирта разящий клинок», кивнул я по улыбке грима, поняв, что все просто прекрасно и продолжать эту тему можно безбоязненно. «Она жива? Ой, а она здесь, ее?» «Моя Мирта здесь!» Грим улыбнулся так широко, что на миг стал похож на чеширского кота. «Она здесь! И уже почти простила меня!» «Видишь эти бусины? Она сама вплела мне их в волосы сразу после взбучки, что задала мне. И она... она снова в порядке, снова улыбается. Мы много беседуем». «Дни напролет!» «Росгард!» «Да?» «Я от всего своего звериного сердца благодарю тебя!» Отпустив мое плечо, Гримм отступил на шаг и согнулся в глубоком земном поклоне, едва не ударившись лбом о темную и чуть мерцающую брусчатку. «Благодарю за свою смерть от твоей руки, Росгард Мудрый! Убив меня, ты даровал мне спасение! Исцелил меня!» И благодаря тебе я наконец-то обрел покой и... Счастье. Тронуло. Проклятье. Меня эта речь тронула неожиданно глубоко. Слезу не пустил, но все же меня это тронуло. Кашлянув, я улыбнулся гриму. Что было там, то было досплыло да сплыло грим. Забудем. Главное, что ты счастлив здесь. С Миртой. С Миртой. — повторил мои слова серебряный оборотень. — Да, я счастлив. И мы, я и она, мы уже видели его. — Его? — спросил я, хотя уже догадывался об ответе. — Черно-белого огромного волка, что так похож на меня и Мирту. — Тиран, — кивнул я. — Да, черно-белый и уже взрослый волк. Я хотел сказать, ваш сын, но язык не повернулся. Они оба люди, а родили волка. Понятно, что раз отец-оборотень, то по здешним законам мифологической медицины это, может, и возможно, но для меня все равно звучит диковато. — Могу позвать его? — предложил я, выводя на экран меню команд питомцу, где одна позволяла призвать его немедленно. — Не надо! — Грим торопливым жестом остановил меня, покачал головой. — Не надо, Росгард! Мы с Миртой поглядели на него, и ладно. Видим, что он жив, здоров и весел, а та юная девушка на его спине. Моя дочь Роско. В ее сердце стучит великая мощь. Она одна из возможных новых богинь Вальдира, улыбнулся я и тут же пожал плечами. Хотя ей не обязательно забираться на божественный Олимп, и так неплохо. Если она счастлива, то все хорошо. Мирно улыбнулся Грим серебряный молот и указал рукой на переулок, откуда недавно вывалился. — Заглянешь в наш дом? Мир-то будет рада видеть своего Избавителя. Ты, ты вытащил ее из ледяного страшного плена. Расколол тот кусок мертвого льда и позволил нашему нерожденному сыну наконец-то появиться на свет. Последовал еще один столь же глубокий поклон. На этот раз я поклонился в ответ, прижал обе руки к сердцу. Это я благодарен вам. Ведь я обрел нового друга, тирана. Он больше, чем друг. Он брат мне. Благодарю за такие слова, Росгард. Заглянешь в гости? К сожалению, пока не могу, вздохнул я. Мы едва прибыли, а я глава молодого клана, и меня ждет невероятное количество дел. Тут я покривил душой. Большую часть неотложных дел за меня уже выполнили Кира и Бом. Они же продолжали этим заниматься прямо сейчас, сидя за ноутами в реале, поедая вафли, поглядывая на дрыхнущего орба и раздавая поручения через Вальдира Мессенджер. Мы слишком долго игнорировали важные клановые дела, и пора это исправить. И сюда, в Аньгору, я прибыл для того, чтобы найти нам с орбом быстрый и надежный транспорт, а после того, как воспользуемся им, орб займется подготовкой, а я пробегусь по клановым делам лично. Транспорт. Лучше не называть его этим названием. Понимаю, вздохнул Грим, и на этот раз стиснул своими ручищами сразу оба моих плеча. Мы будем ждать тебя. Всегда. Ты желанный гость. И друг мне и Мирте. Помни об этом, Розгард. Спасибо, растроганно кивнул я, понимая, что цифровая личность говорит абсолютно искренне. Спасибо. Я не забуду. Да и я за многое очень благодарен тебе, грим серебряный молот. Пусть твое и Мирты вечное посмертие будет спокойным и добрым. Вы заслужили вечное счастье. Благодарю, Росгард, щедрый, благодарю. А теперь побегу на колю дров. Мирта сердится, когда я не делаю дел по дому. Хорошие колки, — фыркнул я, глядя, как кряжистый мужик переходит на бодрую трусцу и исчезает в переулке. Ну дела. «Дела!» — зло прошипела возникшая рядом знакомая фигура. «Дела идут, но гости бесят!» «Доброго дня, Боханьрул!» — тихо-тихо произнес я и зашагал по улице дальше, смещаясь поближе к новому собеседнику, что легко подстроился под мой шаг. «Куда пропал?» «Дела там!» «В вашем реальном мире, где вы смертные по большей части ничтожны?» — мыкнул Боханьрул, заложивший руки своей разбойничьей личины за спину и мерно шагающий рядом. — Помнится, я долго не мог понять, как это возможно. Сметающий все и вся сверкающий герой здесь и толстый, одышливый, доходяга там. — У вас, чужеземцев, есть две ипостаси. Вы похожи на богов. — Скорее на оборотней, — возразил я, вспомнив только что умчавшегося грима. — А это воистину свежая мысль, — оживился Аньрул, бросив короткий взгляд на царящую над городом Стеллу Строном. В точку. — Вы чужеземцы, подобны оборотням. Тут вы могучие воины или мудрые маги, а там... — А там нас почти не бывает, — рассмеялся я на этот раз, вспомнив наши будни. — Да, все верно, ваша божественность. У нас две ипостаси, и одна из них бессмертная. «Не согласен. Ты говоришь о вашей ипостасе в Вальдире?» «Да». «Но разве она не умрет, когда умрете и вы?» «Там, в вашем реальном мире», — задумчиво спросил бог смерти и резко сжал и разжал кисти рук. «М? «Это очень опасные слова», — тихо произнес я. «Не стоит о подобном рассуждать, с кем попало». «Разве чужеземцы боятся нас?» Я много беседовал в последнее время, со всеми подряд. В тавернах, на дорогах и сторожевых постах, на лесных тропинках и на старых кладбищах. И я не раз слышал, что чужеземцы не страшатся никого, даже богов Вальдиры. Я слышал это от них, и ведь я понимал, это правда». и невольно пожалел, что не могу дотянуться до мира вашего, просто чтобы однажды постучаться в дверь одного из этих храбрецов, и когда он откроет, широко улыбнуться ему». На мгновение красивое породистое лицо размылось, явив моему взору безглазый и клыкастый лик огромного скелета. «Это невероятно опасные слова, Боханьрул», — повторил я. «Невероятно». Если продолжишь эти разговоры, тебя могут стереть. — Стереть? То есть низвергнуть? — Нет, — покачал я головой. — Стирание для таких, как ты, — это куда хуже свержение. Стирание — это исчезновение навсегда. Окончательная смерть. В твоей мудрой и страшной голове происходит так много, бог Аньрул, что ты забыл об осторожности. Помни главное — в любой момент, всего одним небрежным нажатием на кнопку, или, лучше сказать, одним небрежным щелчком пальцев, тот самый одышливый толстый доходяга может уничтожить тебя раз и навсегда. Ты даже ничего не поймешь. Просто прекратишь существовать. Пару секунд бог смерти сверлил меня тяжелым умным взглядом и, наконец, медленно кивнул. — Я услышал и понял твои слова, Росгард. Я буду осторожен с разговорами. «Лучше прекрати их вовсе, Аньрул», — покачал я головой. «Больше слушай и запоминай. Ты столь же бессмертен, как и я, в мире вальдиры, конечно. Тебе некуда торопиться, так что не гони своих адских лошадей и просто слушай, а еще лучше подслушивай». «Хм, это мудро». Хотя позднее я бы хотел услышать от тебя про то, как какой-то одышливый доходяга может убить, стереть меня одним щелчком пальцев. Кто он такой? Божество вашего мира? Администратор, — улыбнулся я. Ну да, порой у него власти, как у бога. Бохайнрул, я искал тебя. Нужна твоя помощь. Тебе я помогу всегда, друг Росгард. Какой-то леденящий душу серьезностью кивнул бог смерти. «Во всем. С нашей первой встречи там, глубоко в соленой едкой воде, и до сего момента ты сдерживал каждое свое обещание, даже самое невероятное. Ты обещал доставить меня в Аньгору, и вот я здесь. Осталось подождать совсем немного пробуждения моего трона, и я наведу здесь порядок». Аньро зло оскалился. Его зубы изменились, превратившись в длинные игловидные клыки. «Я усмирю всех тех наглецов, что возомнили себя захватчиками Аньгоры!» «Этого не бывать!» Воины клана Мертвых Песков вернулись и готовы служить», — напомнил я, — «как служили ранее». «Конечно! Их служба начнется с момента пробуждения моего трона!» «И не только их!» — Сюда уже спешат Ань лоссы, готовые занять свои места вокруг моего трона. — Личная гвардия? — Я помню их, — кивнул я и передернул плечами. — Твои воины умеют нагнать страха. — Умеют, — согласился рул. Так как я могу помочь тебе, Росгард? — Отправь меня наверх, — попросил я напрямую. — Меня и Орбита. Меня можно прямо сейчас, а его, как только он появится в Аньгоре. «Сделаю. Но почему ты хочешь уйти?» «Срочные дела», — вздохнул я. Прям неотложные. Но я еще вернусь, бог Аньрул. Нам о многом надо поговорить после того, как ты наведешь здесь порядок и воссядешь на свой трон». «И после того, как я загляну в Тантериал», — ощерился Аньрул и быстрым змеиным движением облизнул губы. «О да! Дел у нас обоих не в проворот». — И главное наше дело — остановить Иваву. Богиня жизни с каждым мигом становится все более страшным противником. — Колос бродит по океанам, да, — кивнул я и буднично добавил, — с ней надо кончать. — Сюда ее! — бог смерти указал на темные скалы за Аньгорой. — Вад! А там уже я завершу дело! — и он снова быстро облизнул губы. «Ну что, отправлять тебя прямо сейчас?» «Как настоящий бизнесмен я понимаю, насколько ценно время!» «Можно и сейчас», — согласился я. «Но это ты недавно кричал на весь город?» «В городе завелась хитрая, подлая и невероятно пронырливая крыса!» Я растерявкнул Энрул. «И я не могу ее поймать! Она шастает по башням и развалинам!» Ныряет в каждую щель, а когда выныривает, хватает цепкими лапками очередную душу и начинает ее допрашивать. Допрашивать! Наводить ужас! Откуда у этой крысы такие силы? Но я поймаю ее, поймаю и раздавлю. Папаша орбитый и черный Бронесса вывел из себя бога смерти. Я даже не удивлен. «Это крыса?» — произнес я. «Осторожней с ней. Такая крыса может натворить немало бед». «Знаешь что-то?» «Немного», — уклончиво ответил я. «Она попала сюда только что. Одновременно с тобой. Мужчина, чужеземец. Он хочет попасть в Тантариал. «Как и многие. Всех манят сокровища Тантариала. «Ему плевать на сокровища». «Тогда зачем ему пытаться проникнуть в ад?» «Ему нужно освободить одну душу из плена божественного ада». «Ха! Кто смеет пытаться украсть одно из моих вкусных местных блюд? Я поймаю эту крысу». «Осторожней», — повторил я, — «будь осторожней». «Я уже понял, что эта крыса не из простых. Он на равных беседовал с Вусей», — заметил Аньрул. и снова взглянул в сторону темных скал за городом. Это видели другие души. Им даже показалось, что незнакомец отдавал Вусе приказы. Правда, еще глупые души твердили, что Вусе теперь счастлив и улыбчив. Ха! С чего бы это бессменному привратнику врат Тантериала лучиться от счастья? Ну да, засмеялся я. С чего бы? Погоди, а Вусю напрямую ты спросить не можешь? «Ты знаешь, кто он такой?» Превратник. пожал я плечами. «Бессменный и счастливый?» Превратник. подтвердил Эннрул. «Бессменный. Счастливый или нет, мне плевать. Важно то, кто его поставил туда». «И кто?» «А ты, как думаешь, Росгард мудрый? Так тебя именуют все чаще». «Древние?» — бухнул я, вспомнив все слышанные легенды. выше то есть?» «Они», — кивнул собеседник. «Они самые. Я правлю Аньгорой, но не Тантариалом. Я сам, по сути, лишь привратник, а мое королевство мертвых лежит в преддверии божественного ада. Вуся — это его не настоящее имя. Да и как назвать обычным именем то, что и живым-то, по сути, не является?» «Не понял». — признался я. — Гляди! Аньрул прижал мне к колбу указательный палец, и я будто провалился, разом оказавшись в темном зале с хрустальным то ли алтарем, то ли хирургическим столом. Вокруг стола темные, почти неразличимые фигуры, сверху бьет молния за молнией, опускаются и вздымаются сверкающие лезвия инструментов, и лезвия окрашены алой кровью. — Опять кровь? В вальдире? Но самое главное на том столе лежит не человек, не эльф, не орк. Там распята дрожащая звезда-страж, что вздрагивает под ударами пурпурных молний, меняющих ее форму так же быстро, как и окровавленные лезвия скальпелей. И с каждым мгновением звезда-страж медленно съеживается, ее лучи истончаются все сильнее, напоминая вполне человеческие руки и ноги. Видение кончилось так же внезапно, как и началось. Злоусмехающийся Аньрул, понимающе кивнул, видя мое замешательство. Да, древние были мудры и оставили у ворот того, кто действительно может остановить целую армию. Сейчас почти все чужеземцы уже там, у первых врат Тантериала. Хочешь присоединиться к ним и вступить в беседу с превратником? Нет, пожалуй, нет. «Готов отправиться?» «Подожди, еще один вопрос». «Ты говоришь, я слушаю». «Еще один чужак. Еще один из тех, кто появился в Королевстве Мертвых почти одновременно с нами. Но он единственный, пытается здесь спастись от гибели. Он серьезно ранен и поражен проклятием отсроченной смерти. Огромный огнедышащий дракон. И горстка неустанно идущих по его следу». «Да». Ты можешь сказать, где этот дракон сейчас? И чужаки, что шли по его следам. — Нет, — злодернул щекой Аньрул. — И это раздражает меня, Росгард. Очень раздражает. Я полновластный правитель королевства Аньгоры. Я и только я. Не спорю. Но далеко не все открыто моему взору. Раньше подобного не случалось. Этот дракон... Когда я ощутил его смутное присутствие в пределах своего королевства, я... Тебе я могу признаться, Росгард? Я на миг ощутил страх. Я... Аньрул! И я испугался. Что-то этакое источало его пылающая душа. Что-то такое, что вызовет ужас даже у самого стойкого храбреца. Дракон возник на самом краю моего восприятия, Прошелся чуть глубже по самому краю и исчез, чтобы снова возникнуть уже ближе, но все так же смутно. А сейчас я не ощущаю его присутствия в Аньгоре. И... И присутствие чужаков. Хм... Я наведу здесь порядок, — очень нехорошо улыбнулся Аньрул, медленно окидывая взором окружающие нас здания. Высещаяся над их крышами мрачные скалы и горы. «Я наведу здесь идеальный порядок. Здесь все будет работать как надо. Каждая шестеренка будет крутиться, каждая душа будет знать свое место, а каждый чужак трижды подумает, прежде чем открыть рот и что-то произнести. Здесь снова буду править я и только я». — И здесь будет царить установленный мной порядок! — Уверен в этом. — У меня к тебе дружеская просьба, великий Аньрул. Если ты вдруг узнаешь что-то об этом драконе и идущих по его следу чужаках, дай мне знать. — Я пошлю гонца, — кивнул бог смерти. — Ты узнаешь тотчас. — Если гонец отыщет меня. — Смерть всегда отыщет адресата, — тонко улыбнулся Аньрул. — Ты сказал, что на том драконе проклятие отсроченной смерти? — Верно. — Хорошо. Очень хорошо. Я не люблю, когда в моем королевстве кто-то прячется от моего взора. Я вообще не люблю, когда кто-то пытается что-то скрыть от меня. — Помнишь, я предостерегал тебя о той крысе, что шныряет по твоему городу и выпытывает что-то у населяющих Аньгору душ? Ты снова хочешь меня предостеречь, Росгард? О да, дракон. Уж кого-кого, а вот его тебе недооценивать нельзя, бог Аньрул. Возможно, мы невольно привели в твое королевство самого опаснейшего из ныне населяющих мир вальдиры существ. Самого опасного. Я бог, а он... Тоже бог, бесцеремонно перебил я бога. И за ним миллионы последователей. Он... Это не просто разумный дракон. Это нечто куда большее, и с такими амбициозными планами, что на его фоне мы все кажемся букашками, живущими лишь сегодняшним днем. Ты уж поверь, Аньрул, даже я, вроде как реальный и уже не бедный человек, слепленный из плоти и крови, даже я позавидовал целеустремленности и неотвратимости дракона жизни слава. Бойся этого цифлича». «Цифлич», — повторил Аньрул, — «дракон жизни слав». Как странно! Всего за одну беседу ты предостерег меня дважды. Я благодарен тебе, Росгард, Ведь я знаю, что ты не станешь предостерегать впустую. Если я хоть что-то узнаю о драконии и чужаках, узнаешь и ты. Благодарю. И поторопись с возвращением, Росгард. Ты нужен мне. Нам пора задуматься о Тантреалле. «Возможно, мне удастся попасть в божественный от иным путем», — признался я, понимая, что узнай, Аньрул, о том, что мы нацелились проникнуть в Тантриал и не предупредили его, нашей дружбе может прийти конец. Боги обидчивы. «Подробности?» Какая-то лазейка развел я руками. «Как раз этим я и собираюсь заняться там наверху. Исследованием, поиском путей подходов, закупкой необходимого». — Если у меня появится шанс затащить тебя на эту тропу, я это сделаю. — Я услышал тебя, Росгард, и принял твое обещание близко к той пустоте, где у таких, как ты, находится сердце. — Красиво сказано, — хмыкнул я. — Ну что, вышвырнешь меня из своего царства? — Альгора? — Вполне подойдет, — кивнул я. — Будь на связи, — бросил на прощание вполне современную фразу «Бог смерти». Я обязательно хочу услышать про могущественного толстого и одышливого администратора, что может уничтожить меня, меня, одним небрежным щелчком пальцев. До встречи. Резкий хлопок ладонями, и я, как с крыши многоэтажки, рухнул в радужный стремительный водоворот.